Глава девятая. Убежище для Шелки. Присев рядом со мной на корточке, Диана заглядывает под кровать. Измученная Шелки лежит на боку, не отрывая от нас остекленевшего взгляда. «Я чувствую ее страх», — делится со мной Диана. Она до смерти напугана, еще и обиделась. Поднявшись на ноги, Диана командует. «Элорен, доставай новую скрипку». Невозмутимое спокойствие леканки поражает меня в самое сердце. Пайвин обещал принести шелки еду. Хорошо, что он ушел. Пока он был с нами в Северной башне, шелки в ужасе забилась под мою кровать. Она явно боится мужчин. Скрипку? Зачем? Озадаченно спрашиваю я. Я где-то читала, что шелки любят музыку. Сыграй! Может, это ее успокоит? Братья недавно подарили мне новую скрипку. Точнее, не совсем новую. Предыдущий владелец играл на ней много лет. Но ничего другого братья позволить себе пока не могут. Меня очень тронул их жест. Я благодарно расцеловала обоих. Но скрипка и вправду не очень хорошая. Деревянный корпус искривлен и покороблен. Струны приходится все время подтягивать. Когда Фулан испортила мою скрипку, я решилась и написала письмо дяде Эдвину. Спросила, не найдется ли для меня скрипка из его старых запасов. Ответ пришел очень быстро. От тети Вивиан. Тетушка взяла на себя не только уход за дядей, но и все его дела и переписку. «Моя дорогая племянница, я буду счастливо прислать тебе лучшую из скрипок во всем Валгарде. У меня есть друзья среди скрипачей симфонистского оркестра Валгарда». И я совершенно уверена, что они непременно найдут для тебя новую скрипку Малориан и покроют ее лаком того цвета, который ты укажешь. Нравится тебе такое предложение? У тебя необыкновенный талант к музыке, каким обладала и твоя благословенная бабушка, и я не желаю ничего другого, как помочь тебе развивать свой дар и в дальнейшем, как только ты обручишься с Лукасом грэем Прошу, сообщи мне, когда это долгожданное событие произойдет. С любовью, Вивиан. Мне пришлось довольствоваться ничем, не примечательным инструментом, хоть и подаренным с любовью. После всех ужасов, через которые прошла шелки, вряд ли ее утешат звуки расстроенной скрипки. Но я хотя бы попробую. Взяв в руки инструмент, я усаживаюсь прямо на пол возле постели и начинаю играть. Ариэль настороженно взирает на нас со своей кровати. Винтер спрыгивает с подоконника на мой письменный стол. Играй, играй, не останавливайся. Кивает Диана. Она уже меньше боится. Я чувствую. Я играю целый час. Болят пальцы, но и шея. А Шилки все так же неподвижно лежит под кроватью. Ничего не выйдет. Говорю я Диане. Вдруг Винтер разворачивает крылья и мягко спрыгивает на пол. Эльфийка садится на корточки и закрывает глаза, собираясь с мыслями. Потом поднимает голову и начинает петь. Она поет на эльфийском языке. Слова текут прозрачными струями, заполняя всю комнату. «Лорен, смотри», – выдыхает Диана. Шелки протягивает Квинтер голубоватую руку. Эльфийка, продолжая петь, помогает девушке выбраться из-под кровати. Шелки сворачиваются клубочком у ног Винтер, прячась под тонкими черными крыльями. Винтер поет и гладит морскую деву по голове. Из-под одежды Шелки на полу растекаются тонкие желтые ручейки. «Надо ее отмыть», – морщит нос Диана. «Ариэль», – командует она, – «нагри воды». «Я что, прислуга?» – огрызается Ариэль. «Нет, конечно», – спокойно отвечает Ликанка. «Просто нам нужна твоя помощь. Ты же любишь разжигать огонь?» Арель слишком любит играть с огнем, чтобы отказаться от такого заманчивого предложения. Она спрыгивает с кровати и громко топает к ванной комнате, что-то бурча себе под нос. Вместе с Винтер я отвожу усталую Шелки в ванну, а Диана отправляется в чулан под лестницей чтобы принести ведро и швабру. Винтер обнимает шелки и поет свои грустные песни, пока я осторожно стягиваю с девушки одежду. Шелки не сопротивляется. Она печально смотрит на нас, округлив глаза, повинуясь, как тряпичная кукла. Стянув с нее платье, я застываю, в ужасе прикрыв ладонью рот. Пенье Винтер обрывается. На теле шелки нет живого места. Белая кожа вся в синяках, И кровопотеках испещена алами, следами от хлыста. В комнату входит Диана с ведром мыльной воды, в одной руке и со шваброй в другой. При виде шелки она раскрывает рот и цепенеет, однако быстро приходит в себя и опускает ведро на пол, а швабру ставит у стены. Я скоро вернусь, любезно сообщает она: Только сбегаю, прикончу лесника! Она говорит так непринужденно, что мне требуется несколько секунд, чтобы осознать значение ее слов. «Что? Что ты хочешь сделать?» — кричу я вслед Диане. Ликанка останавливается на пороге и смотрит на меня, как на чокнутую. «Ну его! Того человека, который ее так отделал!» Медленно объясняет она, будто разговаривает с ребенком. «Сломаю ему шею. Он это заслужил!» Я вскакиваю и бегу к ней, размахивая руками. «Подожди, нет, ты не можешь!» «Могу!» Недовольно огрызается она, но потом задумывается. «Хотя, пожалуй, ты права, Элорен». Я облегченно вздыхаю. «Шесть ломается слишком быстро. Это для него слишком легкая смерть!» Спокойно рассуждает Диана. «Сначала я его и забью, Оставлю на его теле столько же следов, сколько он оставил на шелке!» Глаза ликанки кровожадно вспыхивают. «А потом я вырву ему горло!» «Ты не можешь его убить?» Стараясь не сорваться на крик, увещаю я. «Ты что, сомневаешься?» Обиженно хмурится Диана. «Конечно могу! Что тут сложного?» «У тебя будут большие неприятности!» «Почему?» Ликанка недоверчиво оглядывает меня. «В меня даже похвалит!» Если бы моя мать была здесь, от лесника уже давно бы ничего не осталось. Пожалуйста, подожди немного. Давай поговорим с Рейфом. Умоляю я. Диана поворачивается ко мне, уперев руки в бока. Ладно. Неохотно соглашается она. Я чувствую твой страх. Бояться здесь нечего, но если ты хочешь, давай сначала поговорим с Рейфом. По просьбе ликанки Винтер срывается с места и без колебаний отправляется за моим братом рейв скажет что я права уверяет меня диана стоя на коленях и промывая на теле шелки ссадины а потом я убью лесника оторву ему голову и принесу ее сюда и отдам шелки она будет рада такому подарку Спустя несколько минут мы с Рейфом сидим на каменной скамье в коридоре, а Диана в ярости перед нами вышагивает. Винтер осталась ухаживать за шелки. Диана: "Сядь, пожалуйста". Тихо, но властно произносит Рейф. Диана поворачивается, сжав кулаки, и бросает на него дерзкий взгляд, на который Рейф отвечает спокойно и собранно. "Ты не можешь его убить. Это невозможно". Рейф старается говорить ровно, не повышая голоса. «Могу!» — огрызается ликанка. «Гарднерейцы слабые, я быстро справлюсь!» «Я все понимаю. Ты сильная. Ты можешь разделаться с ним быстро и без малейших усилий». «Все с тем же спокойствием», — поясняет Рейв. «Но ты не должна этого делать». «Почему?» — сдергивает подбородок Диана. «Послушай, ну, предположим, ты его убьешь. А что потом?» «Я принесу его голову шелки Она убедится, что больше он ее не обидит. Хорошо, а потом? Я выброшу ее в лес стервятником? Фыркает Диана. А когда ректор университета проведет расследование убийства, что тогда? Ты же не думаешь, что исчезновение лесника никто не заметит? найму другого. Рейв задумчиво потирает переносицу. Тебя арестует! Вот что будет. Пусть попытаются. Рявкает Диана. Элорен придется заплатить штраф, а тебя посадят в тюрьму за убийство. А Шелки отправят к продавцу, у которого лесник ее когда-то купил. И продадут снова кому-нибудь похуже. Что за глупости ты выдумываешь? Мы все расскажем, объясним, как жесток лесник с ней обращался, и все. Достаточно взглянуть на Шелки. Какие еще нужны доказательства? Рейв качает головой. Диана, ничего не выйдет. Этот человек не приступил закон. Он поступил отвратительно, но законно на его стороне. А вы, Селорен, уже нарушили множество правил. Вы что, действительно хотите, чтобы вам пришлось отвечать еще и за убийство? «Мы спрячем шелки!» Упрямится Диана. «Никто не узнает, кто и за что убил лесника!» Рейв окидывает Диану скептическим взглядом. «У ликанов здесь репутация жестоких дикарей. Ты и твой брат мгновенно окажетесь под подозрением». И если каким-то чудом им не удастся доказать вашу причастность к убийству, решат, что Шелки нашла свою шкуру и сама убила лесника. В последнее время часто обсуждают, не перестрелять ли всех Шелки, в которой разное время оказались на берегу в человеческом обличье. Ты ничего такого не слышала? Мнения членов Совета по этому поводу разделились. О гибели лесника вполне может перетянуть чашу весов в пользу массового убийства. Ты что? Хочешь нести ответственность за гибель всех шелки в Гарднерии? Тогда я его убью и заберу шелки с собой, в стаю. Они знают, что делать. Они спасут остальных шелки. Ты бросишь университет? Да, если нужно. А как же Джаред? Ему тоже придется уехать. Джаред поедет со мной, уверенно заявляет Диана. Он все поймет. Хорошо. Допустим, вы с Джаредом уедете и увезете шелки в стаю. — Спокойно, — продолжает Рейв. — Ты понимаешь, что это положит начало политическому конфликту? Диана презрительно фыркает. — Может, для вас это будет и опасно, но для ликанов — ничуть. Рейв глубоко вздыхает и снова качает головой. — У ликанов сейчас очень натянутые отношения с Советом магов. Правительство Горднерии считает земли, на которых живут ликаны нашими. Поговаривают о начале войны. — Диана нетерпеливо фыркает, прерывая рейфа. «Ваши военные и дня не продержатся против моей стаи. Ты отлично это знаешь. Ваша магия на нас не действует, а самый слабый ликан сильнее самого сильного горнерийского солдата. Если бы ваши люди могли, они давно бы украли бы наши земли, как украли земли у остальных раз. «Представь, что напишут в ордере на твой арест». Ликанка убила лесника. «За жестокое обращение с Шелки!» Заканчивает зарыфа Диана. Вторая часть останется только в твоем воображении, Диана. Шелки — это постыдная тайна, которую никто не хочет вытаскивать на поверхность. Убийство лесника станет еще одним доказательством того, что ликаны — кровожадные чудовища, которых необходимо стереть с лица Эрти. Неужели ты хочешь втянуть свою стаю в этот кошмар? «Какая чушь!» — восклицает Диана, вскинув руки к потолку. «Нет, не чушь. Ты действительно хочешь заварить эту кашу? Даже не посоветовавшись со своей стаей, не спросив вожака?» Диана замирает. «Вот оно!» Рейф достучался до леканки. Он понял, чем ее пронять. Смерив Рейф огненным взглядом, Диана сжимает кулаки и делает шаг к лестнице. «Я ухожу!» Заявляет она. Рейф молниеносно вскакивает и хватает ее за руку. «Куда ты собралась, Диана?» Требовательно спрашивает он. Мускулы ликанки вздымаются, она словно не верит своим глазам, не может представить себе, что нашелся голупец, решивший остановить ее вот так. Честно говоря, я и сама боюсь, что Рейф немного не в себе хватать за руку ликанку. Опасное напряжение между ними нарастает, мгновенно достигая высшей точки. Диана очень медленно поднимает голову, растягивая губы в устрашающей ухмылке. Глубоко в ее горле ракочет зарождающийся рев. Янтарные глаза полыхают огнем. Она делает внезапный шаг к Рейфу, и я вздрагиваю. Мы все знаем, что Диана может оторвать ему руку одним движением, и ни я, ни Рейф ничего не успеем сделать. Ликанка никогда не внушала мне страха, но теперь я впервые понимаю, что Диана может быть очень опасной. «Я спросил тебя, куда ты идешь?» Настойчиво спрашивает Рейф, будто не замечая угрожающих движений Дианы. «В лес!» Яростно выплевывает Диана. «Туда, где никто меня не увидит. Там я разденусь, чтобы не оскорблять своей ноготой нежных чувств, высоконравственных горнерицев, а потом я превращусь в волчицу и помчусь вперед. Буду бежать долго-долго, потому что если я останусь здесь...» Что забуду все твои доводы и убью лесника. Рейв кивает и резко выпускает ее руку. Прежде чем скрыться на лестнице, Диана обжигает его еще одним злым взглядом. Рейв смотрит ей вслед, а я вздыхаю с облегчением. Как думаешь, она убьет его? едва слышно спрашиваю я. Нет, качает головой Рейв. Ей просто надо выпустить пар. Она права, ты же понимаешь! Лесник заслуживает смерти. Теперь он, скорее всего, купит другую шелки и станет издеваться над ней. Возможно, так и есть. Соглашается Рейф. Он подходит к окну и смотрит на поле, за которым начинаются пустоши. По полю стремительно идет Диана, и в лучах заходящего солнца ее золотистые волосы горят ослепительным пламенем. Винтер осталось посидеть рядом с уснувшей шелки, а я решила сходить к Андрасу, сына профессора Воли. Надо убедиться, что амас никому не откроет нашу тайну. Если потребуется, я готова умолять его молчать. Ступив на верхнюю ступеньку лестницы, я замираю в нерешительности. С первого этажа доносится голос Рейфа. «Привет, Диана», – устало произносит мой брат. Ему никто не отвечает, и я несколько мгновений дрожу от страха за жизнь Рейфа. «Ты был прав», – слышится наконец голос Дианы. Она говорит непривычно скованно, чуть ли не смущенно. Ты был совершенно прав во всем. Ты не солгал ни разу. Хорошо, что ты успокоилась. Терпеливо отвечает рейф Прости мне, так жаль, что я на тебя рассердилась. Ничего, Диана, я принимаю твои извинения. И снова тишина. И еще прости, что я собиралась оторвать тебе руку. Признается Ликанка. Подобравшись к перилам витой лестницы, я осторожно заглядываю вниз. Рыв стоит лицом к Диане, упираясь рукой в каменную стену. Он смотрит вниз, как будто собирается с мыслями. «Спасибо, Диана». Подняв голову, он нежно улыбается ликанке. «Спасибо, что не оторвала мне руку». «Просто я... мне... я никогда не видела такой жестокости», — сбивчиво объясняет Диана. «Никогда, понимаешь?» Она поднимает на Рейфа растерянный взгляд. «Если бы ты видел, он бил ее не раз, а постоянно!» «Я понимаю. Она так напугана, совершенно сломлена! А глаза? У нее такие глаза!» Голос Дианы срывается. Она тихо всхлипывает. «Ликанка плачет?» Диана всегда такая сильная, уверенная в себе. Ее ничем не проймешь. И она плачет? Слыша всхлипывание Дианы, я и сама готова расплакаться от жалости к Шелке. — Утешает ее Рейв. — Иди сюда. Он осторожно притягивает ее к себе и крепко обнимает. — Прости меня, — глухо рыдает Диана. — Не знаю, о чем я думала. Из-за меня чуть не началась война. Моя первая проверка ее провалила. Я опозорила стаю. Сбивчиво лепечет она. «Тише, Диана, ну что ты?» Шепчет Рэйф, уткнувшись в ее пышные волосы. «Они все поймут. Никого ты не опозорила». «Я хуже всех!» «Ничего подобного. Хватит, посмотри на меня». Диана поднимает залитое слезами лицо. Ее янтарные глаза покраснели и припухли. «Ты никого не опозорила». Терпеливо повторяет Рейв. «Ты самая храбрая и самая добрая на свете. Просто немножко... Брысто. Он улыбается и нежно вытирает мокрые щеки ликанки. Диана кивает и пытается улыбнуться. «Да ты так говоришь, потому что я тебя пожалела, не оторвала тебе руку». «Все, может быть», — смеется Рейв. Они умолкают и стоят совсем близко, не разнимая рук. «Рейв», — вдруг необычно мягко произносит Диана, — «я в тебя влюбляюсь». Лицо Рейфа мгновенно становится очень серьезным, и он резко втягивает воздух. «О, Диана!» — выдыхает он, нежно касаясь ее щеки. «А я уже влюбился». Он обнимает ликанку и покрывает поцелуями ее светлые пряди, склоняется к ее губам и ласково целует. Диана со стоном приникает к нему, и поцелуй из нежного становится страстным. С громко бьющимся сердцем я отшатываюсь от перил, задыхаясь от беспокойства. Мой брат — гордный риц с ликанкой, с оборотнем. Все мои подозрения подтвердились. О, древнейшие на небесах, что за историю мы затеяли? Я увела шелки. Айвен собирается украсть у военных дракона. Рейв и Айслин влюблены в ликанов. А я все ближе схожусь с Винтер, эльфийской и кориткой. Это даже не история, а очень опасное стечение обстоятельств. И что же нам всем теперь делать?